Он остановился на краю дороги, а женщина, сторонясь его, молч пошли полем, что уже облачилась в вечерний наряд. Была когда-то у человека любовь, а теперь осталась одна ненависть. В прескверном настроении он подходит к члну, сматывает удочку, прячет ее в камыше, бросает в торбу карпа. и быстро направляется в повечеревшее село можно было бы наведаться к лаврину да кто знает что ждёт в той хате из которой подались в партизаны близнецы ещё нос к носу встретишься с ними большое у них село да некуда деть себя свои терзания и разпре с самим собой Ни с кем заглушить их горилкой или любовью. Никто раньше не мог успокоить его лучше, чем Василина, которая в последние годы была для него советчицей и отрадой. Но после того вечера в лесу, после той ссоры Василина сторонница его и тоже под ресницами держит одну злость. До да времени и поладит с нею. В селе, хотя оно и улеглось на ночь, магазинник уже не улицами, а огородами, до да задворками крадётся в тот закоулок, где живёт Василина. И всё думает, как улестить её. Вот зайдёт, поклонится ей, сердечно улыбнётся, бросит карпану с камью и скажет: "Прости, Василина, если ещё гневаешься за глупое слово". А я пришёл просить прощения. Очень соскучился по тебе. Будто целый век не видел. И в старой печи черти дымят. Насмешливо поведёт глазами она, просветлеет, зальётся обольстительным смехом, зашелестит юбками и горячими устами растопит сумятицу и тревоги. И почему же он эти уста бросил? Уже совсем стемнело, когда магазинник вошел на сонное подворье Василины. Нечасто он сюда заглядывал. Василина больше ласкала его в лесах, которые любила во все времена года, даже когда в юго вышибала из них стоны. А как-то в марте нашла двух зайчат, что замерзали в снегу под кустом. За пазухой принесла их к леснику, бросила за печку, налила в черепок молока и всё-таки выгнала их, а потом выпустила на волю. Тверно, если нет материнства, то ко всему живому пробуждается любовь. Вон тихо стучит в окно, как и прежде стучал. Но безмолвствует хата и всё вокруг неё. Еще сильнее стучат пальцы по стеклам, отражающим осеннюю печаль. А он и теперь даже кончиками пальцев чувствует жажду встреч. Ох, женщины, женщины! Из самого пекла вынесли вы сладкие огонь обольщения. Как только не казнятся из-за него мужчины, казнятся, но не зарекаются. Наконец к окну припадает искаженный и испугом Лицо женщины кто там? зазвучало дрожью в её голосе, и задрожали стёкла в окне. Это я, Василина. Чего вам, пан староста, в такую пору? немного отошла женщина, пустив хату. Я ночью никого не пускаю. Да ну, какая же теперь ночь? Только стемнело. Э, стемнело. Люди уже давно отдыхают. И долго мы через окно будем говорить, начинает сердиться магазинник: "Открывай двери. Идите, пан староста, домой. Всё равно в хату не пущу. Пусть ж дело есть". Уже бесится магазинник и бьёт кулаком по раме. "Я тебя сейчас и окна, и двери высажу. Будь ты ни ладен оглашённый, как только отделаться от тебя, сейчас открою". Василина бежит к дверям, грохает ими, а затем на пороге внимательно присматривается к нему и начинает совестить. Хоть бы людей постыдились. О, на ваш грохт соседи каганцы зажигают. А что мне твои соседи? У магазинника сразу спадает гнев, и он обеими руками тянется к женщине, к её соблазнительно полной груди, что приподнимает белую сорочку. но женщина бьет его по рукам и отступают все они чего вам соскучился по тебе словно вечность не видал Василина почему-то облегченно вздыхает и шелестя юбкой заходит в хату чего ж ты молчишь не верится чтобы вы могли по ком-то соскучиться если ты и прогневалась за какое-то неразумное слово то извини хочет обнять Василину, но она ускользает из его объятий, и становится всё желание. Идите, Семён, домой, не дурите, выпроживает она. Наше уже миновало. Почему ж это миновало? Магазинник ошеломлённо остановился посреди хаты, потому что всё проходит. Был когда-то угар, а теперь развеялся. Так, может, хоть повечеряем вместе? Я от хорошего карпа принес, и вечерять не будем. Глянула на него не глазами, а кругами темени. От вечерялось наш. Ты может примака, или постояльца приняла? Так и говори. Гневаясь, магазинник вынимает из кармана свечечку, зажигает ее и настороженно присматривается к женщине. что теперь отражается на её лукавом лице. Да смотрит он не на лицо, а на волны волос, что обвивались вокруг женского стана. Ни у кого он не видел такой роскоши, что соединила колоры и ранней, и поздней осени. И зачем он снова потянулся к ней, как в тот давний Петровчанский вечер? Так может любовь, перегорая, И находит свой запоздалый берег свои косы, где подобно разливу гуляет многоцветье осенних красок и пробивается запах душиц. А как ей хотелось стать матерью! Да она паслась в колыбели больше, чем могилы. Вот всматриваясь в женские соблазны и думая о чем-то недодуманном, ибо и твои года уже предчувствуют свою межу. на каких только весах взвесить всё. И наконец нужны ли весы твоей осени? Да ещё такой страшной осени. Не сверлите меня глазами как буравчиками, недовольно сказала Василина и погасила трепетный огонёк свечечки. Магазинник встряпенулся, подавил неожиданные сантименты, но в душе так и не нашёл путного слова. Так есть у тебя примак или полюбownik. Не мелите, Семён, глупости, не сваливайте своих грехов на других. И насмешка прорвалась в её словах. Не потому ли пришли ко мне, что нет теперь охочих навещать старосту? Что ты мне этим старостой глаза колешь? Я уж еле забыла всё, что было между нами. В голосе Василины послышалось глубокое возмущение. А то у нас было кроме угары и срамоты разве ж вы хоть немного любили меня только груди каждый раз колечели мне коснулась их рукой уходите пойду не выпроводивай так скоро вспыхнул магазинник ещё гляну что у тебя на другой половине хаты делается то там только овощи и квашенина А если кого-то скрываешь, придёте днём и осмотрите хату. Василина не может подавить своей тревоги, а старосту мучает подозрение. Что же она скрывает от него? Ах, этот ведьмовский род. Кого он только не обманывал, начиная с Адама. Так показывай вторую половину. Солёных огурцов до да помидоров не видели. Посмотрим, посмотрим, какие у тебя помидоры. Еще кур прячу в соломиннике. В соломиннике? Эт ж почему им такая честь, чтоб собачники не добрались до них. Неожиданно откуда-то не с чердака ли послышался протяжный стон.